Глава двадцать восьмая. Как есть сын? И где же он, ослан? Спрашиваю онемевшими губами. Не спеши падать в обморок, Дарина. Успокаивающе похлопывает меня по руке. Тогда объясни, что происходит. Я являюсь биологическим отцом ребенка. Ребенка моего брата. Ничего не понимаю. Кто его мать? Лейла. Жена моего брата. «Ты спал с женой брата, Аслан? Как ты мог?» «Не спеши налетать на меня с обвинениями. Я не спал с Лейлой. Ты слышала что-нибудь об Ико? «Да, я слышала, но какое это имеет отношение?» «Самое прямое. Когда-то давно я сдал свой материал и хранил его в клинике. Когда я умер в тюрьме...» Мой брат решил меня оживить вот таким способом. У него были проблемы с деторождением и женой. Аслан пускается в долгие и путанные объяснения, и я начинаю понимать. «Речь ведь идет о Данияре Махдиеве». «Ты очень догадливая и наблюдательная девушка». «У вас ведь одна фамилия. Я видела те документы». «Я знаю. Это ничего». Тот компромат, он собран на твоих братьев, и я хочу его использовать. Но есть риск, что они потянут меня за собой, понимаешь? Я понимаю, и не хочу, чтобы ты сел в тюрьму. Но тот мальчик, тот малыш, никто никогда не узнает правду. Для всех я Аслан Валиев. А мальчик Асан Махдиев, сын Данияра Махдиева и его бывшей жены Лейлы. Я сказал тебе об этом, потому что не хочу скрывать от тебя правду. Все равно когда-нибудь узнала бы. Прости, что выбрал такой неподходящий момент и все испортил. Прости, милая. Так твой брат в разводе? Выпутываясь из его объятий, понимая, что могу спрашивать у него все, что хочу, и ему придется ответить. С Лейлой да. Он взял вторую жену, Горянку Томилу. Я хочу познакомить тебя с ними. Поедешь? Конечно, поеду. Но сначала ответь, за что ты сидел в тюрьме? О, это долгая история. Я никуда не спешу. И муж рассказывает о том, что случайно перешел дорогу бывшему главе республики, Хакимову, и тот его подставил. Как бежал из тюрьмы и прятался, чтобы отомстить за убиенную Марину, отомстить с помощью... «Моих братьев». Казбек и Ахмед были исполнителями различных преступлений, и на них собралось целое досье. Принять эту информацию было тяжело, но, будем честны, я всегда знала, что братья были связаны с криминалом, а Аслан платил им деньги за услугу. Можно ли винить убитого горем человека? Нет». Потому что те, кто убил и изнасиловал его девушку, звери и отморозки, похуже моих братьев. На следующий день прямо с утра мы выезжаем из дома. Данияр проживает в огромном неприступном особняке. Впрочем, когда тонированная машина, на которой мы приехали, принадлежащая Махдиеву, останавливается у ворот, они приглашающе распахиваются, и мы въезжаем во двор. Дом главы республики Поражает своим размахом и роскошью. Вокруг раскинулся ухоженный сад с фонтанами и скульптурами. Аслан ведет меня к парадному входу, где нас встречает улыбающийся Данияр. Он крепко обнимает брата, а затем тепло здоровается со мной. «Дарина, здравствуй! Рад видеть тебя в своем доме!» — говорит он, делая приглашающий жест рукой. Внутри еще более впечатляющий, чем снаружи. Мраморные полы, хрустальные люстры, дорогая мебель. Нас проводят в просторную гостиную, где уже накрыт стол с угощениями. За столом сидит молодая женщина с темными волосами и большими карими глазами. «Дарина, познакомься, это моя жена Тамила», — представляет ее Данияр. Тамила приветливо улыбается и кивает головой. «Добро пожаловать!» Отвечаю ей взаимной улыбкой, чувствую себя немного неловко в этой обстановке роскоши и власти. Замечаю, что хозяйка дома находится на последних месяцах беременности. Теперь понятно, почему она встречает гостей сидя. Аслан садится рядом со мной и кладет руку на мою спину, давая почувствовать поддержку. С нетерпением жду, когда выведут мальчика, чтобы посмотреть на него. Не успевая толком осмотреться, как в гостиную входит няня, ведущая за руку маленького мальчика. Увидев Данияра, малыш радостно вырывается и бежит к нему, крича «Папа!». Данияр подхватывает Асана на руки и крепко его обнимает. Сердце мое сжимается от нежности. Как же он похож на Аслана! Те же губы, овал лица. А вот глаза, видимо, достались от матери. И как же искренне этот ребенок любит своего «папу», который не является его биологическим отцом, а настоящий отец, мой муж, смотрит на эту сцену с теплой улыбкой. И я понимаю в этот момент все. Асан останется в семье, где его любят и боготворят, а я просто сохраню эту тайну. Я благодарна мужу за то, что он посвятил меня в нее и привел сюда, к этим замечательным людям. Данияр держит сына на коленях и рассказывает о своих планах по развитию республики. Тамила делится со мной секретами кавказской кухни. После обеда она предлагает мне прогуляться по саду. Мы выходим на улицу, и я поражаюсь красоте окружающего пейзажа. Идем не спеша, так как ей трудно передвигаться со своим огромным животом. Вокруг цветут розы, журчат фонтаны, в воздухе витает аромат свежести. Томила рассказывает мне о своих увлечениях, о своей любви к горам и традициям. Она кажется простой и искренней девушкой, несмотря на свое высокое положение в обществе. Шутка ли, первая леди республики? Тамила, а можно задать вопрос? Говорю смущенно. Конечно, Дарина, спрашивай все, что хочешь. Ты была второй женой. Каково это вообще? Ох, не спрашивай, было трудно. Но я просто безумно любила и люблю мужа. И стала бы его хоть третьей, хоть пятой женой. И если Аслан решит взять вторую жену, то я уйду от него. Проговариваю сердито и Томила, глядя на меня, начинает улыбаться. Не решит. Аслан без ума от тебя. «Я видела за столом, какими глазами он смотрел на тебя. Еще мне кажется, что ты беременна уже». «Как ты это поняла?» «Глаз наметан. Видела своих беременных сестер. «Да, я беременна. Кладу руку себе на живот». «Он рассказал тебе про мальчика?» «Рассказал». «Ты не беспокойся, Дарина. Асан всегда будет сыном Данияра и Лейлы». «У них с братом договор. А у вас будут свои детки. Много деток, большая семья. считает это пророчеством беременной горянки». Добавляют со смехом. «Пусть так оно и будет». Смотрю на Томилу и не верю, что она жила в горах. На ней модная и дорогая одежда, украшения. Она вся светится светом и любовью. Искренняя и чистая. Неудивительно, что такой властный человек, как Данияр, полюбил ее. А где сейчас Лейла, первая жена Данияра? Любопытствую. Слава Аллаху, Лейла вышла замуж. С улыбкой сообщает Томила. За доктора. Недавно Данияр позволил ей встретиться с Асаном. Я его уговорила. Но мальчик считает матерью тебя? Пока да. Но когда он подрастет немного, то все поймет. Главное, Дарина, пообещай, что никому и никогда не скажешь, кто настоящий отец Асана. Конечно, я обещаю. Ты очень милая девушка. Я бы хотела дружить с вами семьями. Я бы тоже этого хотела. Ну что, вернемся к нашим мужьям? Да, пожалуй. «А то наши мужья, наверное, уже нас заждались и задумались о вторых женах». Смеюсь, чувствуя, как между мной и Томилой устанавливается какая-то невидимая связь. Кажется, что мы и правда могли бы стать хорошими подругами. «Никаких вторых жен!» — смеется в ответ Томила. «Не дадим согласия. Будем владеть нашими дорогими мужчинами единолично». «Когда мы возвращаемся в дом...» Данияра и Аслан сидят на террасе и о чем-то оживленно беседуют. Завидев нас, они замолкают и улыбаются. В их взглядах я вижу облегчение, словно они боялись, что мы не найдем общий язык. Вечер проходит в теплой, непринужденной обстановке. Мы ужинаем на террасе, наслаждаясь вкусной едой и прекрасным видом на сад, утопающим в сумерках. Дания рассказывает забавные истории из своей жизни, Аслан поддерживает разговор, а мы с Томилой лишь переглядываемся и улыбаемся. Я уже чувствую себя частью этой необычной, но такой искренней семьи. Перед сном Томила обнимает меня и шепчет на ухо. «Я рада, что ты появилась в нашей жизни, Дарина. Ты сделала нашего Аслана счастливым. Береги его, пожалуйста». У него была трудная жизнь.